Артемис, кажется, так зовут ее Эллины. «Всякого, кто посмотрит священное действо, жрецы с длинными копьями убивают на месте. Я боюсь за тебя, госпожа. а Ашторит мстительно, а ее служители не меньше». Таис призадумалась. «Пожалуй, следует молчать о моем поступке. И я не возьму тебя с собой, хотя и поеду купаться снова». «О, госпожа!» — начала заашт, и метнулась к двери на террасу, откуда послышалось бряцание не оружие». Таис потянула на себя серебристое покрывало. Немного спустя в комнату вошел лекафон. «Прости, госпожа, что потревожил тебя без времени», — поклонился он. «Что-нибудь случилось?» «Буанергос или Салмаах?» «Нет, лошади живы и здоровы. Примчался посланец из войска».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 Мигом разбавила и подала розовое вино, Вся извиваясь и бросая на тессолица Короткие и острые взгляды. Молодой воин приосанился, Выпил чашу и тотчас же за налила вторую. Лекофон махнул рукой, отказываясь, И сбросил лежавший на краю стола бронзовый диск. Ударившись о плиты пола, Бронза зазвенела громко и протяжно. Очень скоро в дверь из храмового прохода раздался стук. По знаку Таис Феникиенко отодвинула засов. В комнате появилась жрица в черной сетке. Поднеся руку к лбу, она выпрямилась и бесстрастно окинула взглядом присутствующих. — Ах, что ты наделал, — сказала Таис воину. — Теперь я должна идти.